Горевал хозяин дома. «Впустить Христа в столь грязный и зловонный дом? Да как я в глаза смотреть ему буду? Уже сегодня он будет здесь, а работы в доме — непочатый край!» Но одеваться было некуда, и мужчина засучил рукава, стараясь не терять присутствие духа. «Я должен успеть! Сделаю все, что в моих силах!»